Тисато Аб. Ворон из пустого гроба. Перевод с японского. Наталья Румак.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 Дворец молодого господина, сына правителя из главного дома и наследника престола, который станет следующим золотым вороном. Сю Йогу связан с центром двора, тронным залом, где вершится политика. Дворец О'Кагу. Подобно тому, как в Токагу живут супруга и наложницы правителя, в О'Кагу поселяют претенденток на звание жены наследника, дочерей влиятельных аристократов, таким образом представив их ко двору,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 Кандидаты, высшие военной чины, проходят суровое обучение в Академии Кэйсоин, и лишь те, кто продемонстрировал выдающиеся успехи, получают статус телохранителей. Кэйсоин – академия, где обучают Ямаутисю. Юноши принимают сюда на воспитание, после чего они продвигаются в обучении последовательно, получая статусы семечек, побегов и стволов. Уринтан Гун Войско под командованием главы Северного дома, созданное для защиты Тюо. Иногда его также называют Хане Но Хаяси лесом крыльев. Сказано в чужеземных книгах. Примечание здесь действительно частично цитируются составленные в V веке китайские хроники Хоу. Ханьшу, история империи Поздняя хань, охватывающая историю государства хань с 25 по 200-е годы нашей эры. Конец примечания. В ураган увидишь сильную траву, в мороз заметишь упорный ствол, в буре узреешь спокойную гору. Лишь когда дует ураган, можно распознать крепкий побег, что не сломается. Лишь когда ударяет мороз, можно распознать крепкое дерево, что не засохнет. Лишь когда налетает буря, можно распознать крепкую гору, что не рухнет. В мирные времена многие настойчиво заявляют, будто верны господину. Но в смуту немногие проявляют свою верность на деле. Лишь в трудные времена найдутся сильные подданные, верные и преданно служащие правителю. И поэтому я нарекаю это место, где будут обучаться верные и преданные люди кэй Соин. Академии сильной травы» из истории храмов страны Ямаути. Глава о том, как Кей соин получила имя от золотого ворона. Предисловие. «Слыхали? Говорят, в этом году к нам поступит какой-то жуткий монстр. Сегодня в Академии ожидали новичков. Что еще за монстр? В смысле, искусный боец?» Парнишка повернулся к задаченным товарищам. «Не знаю». Но слышал он, сынок, какой-то шишки. Выше него по рождению в академии никого нет, это точно. Конечно, вздох понимания пронесся над беспорядочной групкой столиков с едой. Так вот почему ребята из Тю так заволновались. Еще бы расслабиться и могут попрощаться со своим статусом. Да даже если не расслабиться, теперь чуваство им не поможет. И были-то не слишком способные, только прикрывались происхождением. А если появится новичок лучше их, то уже им придется гоняться за его расположением». «Что за ерунда?» — бросил Итирю возбужденным однокурсником. Ему тоже было интересно послушать о жутком монстре, но такие глупости звучали уж совсем нелепо. «Ты чего? Итирю?» — обернулся его друг, заметив презрение в тихом голосе. Но Итирю только фыркнул. «Насколько я понял, парень просто из знатного рода». «И что в этом жуткого? Чушь какая-то! Мы же войны!» Он строго взглянул каждому в лицо. «Какой бы хорошей ни была твоя семья, если ты не владеешь мечом, говорить не о чем! Глупо шуметь, пока мы не увидели, на что он способен в зале!» Академия Кэй-Соин, где обучались и Тирю, и его товарищи, готовила ямау -Сю, телохранителей для дома Соке. Золотой ворон, повелитель всех Ятагарасу, жил в недрах горы Тюо, и там же находился двор». И пока верховный главнокомандующий со своей армией Ориентан Гун защищал мир и спокойствие в столице, именно Ямаути-Сю оберегали семью правителя и подчинялись ему напрямую. Ямаути-Сю состояли из отборных воинов и сильно отличались от остальных. Разумеется, элитные гвардейцы пользовались широкими полномочиями и сначала должны пройти суровое обучение в Соин. Считалось, что для поступления туда достаточно сообразительности и находчивости, а происхождение не имело значения. Но, похоже, все давно было не так. И Итирю раздражало, что однокурсники слишком уж увлеклись, обсуждая родовитость новичка. Однако те только вытащили глаза так, будто увидели говорящего пса. «Что это он? Может, на прогулке съел не то?» «Не-не-не. Он надеется показаться умным сампаем перед новичками. Вот и тренируется». Примечание. Сэмпай. Старший, более опытный товарищ, который обязан присматривать за кохаями, младшими ребятами или коллегами и помогать им. В то же время кохаи должны беспрекословно подчиняться сэмпаям и выполнять их поручения. Конец примечания. «Ведите себя как следует!» – зашептались вокруг, не скрываясь от Итирю. «Знаете что?» – парень привстал, но юноша, начавший разговор, поднял обе руки, точно останавливая его. «Да ладно тебе! Итирю! Остынь!» Я ведь и сам не стал бы называть человека монстром только из-за его высокого происхождения. Есть и другие причины. Он многозначительно улыбнулся. Представляешь, говорят, он служил пожом молодого господина. Пожом молодого господина? Правда? Вот это да! воскликнули вокруг другие ребята, выпучив глаза. Молодой господин ⁇ это наследник престола, которому предстоит взять на себя управление Ямаути. И его паш вполне может когда-нибудь обрести власть при дворе, как приближенный Золотого Ворона. Нет сомнений, что этого «монстра» ожидают самые радужные перспективы в Ямаути. «А все-таки странно. Почему тогда его не взяли сразу ко двору? Зачем ему в Кайсоин? недоумевал один из ребят, и Итирю нахмурился. По системе теневых рангов положение чиновника зависело от его происхождения. И, конечно, если бы молодому господину приглянулся кто-то недостаточно родовитый, он отправил бы его в Кейсоин, чтобы законно продвинуть по службе. Но откуда же слухи об очень знатном роде монстра? Может, наследник решил, что Паш слишком хорош и заслуживает лучшего, чем ему дает система теневых рангов? Так ведь он рискует не доучиться в Кейсоин, даже если поступит. Воспитанники прекрасно, знавшие суровость здешнего обучения, переглянулись – «Вообще ничего не понятно. Он слишком замечательный только на фоне аристократа и Тю. Но если слухи верны, и вдобавок к высокому происхождению он еще и умеет драться, тогда парень точно монстр!» Короче, главное, чтобы не оказался мерзким подлецом. Ребята расшумелись, а Итирю, наоборот, затих и переваривал услышанное. «Выходец из аристократического семейства. Паш молодого господина» со своей родословной мог бы сразу получить пост при дворе, но решил поступить в Кейсоин. Перед Итирю с легким хлопком всплыло лицо одного мальчика. Неужели это он? Да нет. Он встряхнул головой и заносчивое лицо со злобной ухмылкой исчезло. Тот ведь тогда точно сказал: в Кейсоин не пойду и в Тюо служить не буду, потому что Итирю сам пошел в Кейсоин, чтобы избавиться от нехорошего предчувствия. Юноша быстро доел остатки риса из плошки. Группа ребят вышла из столовой и зашагала в зал. Еще не закончились весенние каникулы, так что утреннюю тренировку можно было пропустить. Ребята собрались здесь по своей воле, немного поработали и направились из зала к умывальне, чтобы смыть пот. Один из тех, кто вышел первым, крикнул «Эй, новичок приехал!» И Тирию и другие закричали «Ого, так рано! Неужели правда новичок?» «Похоже на то, да еще и на колесницы!» Колесницы, влекомые по небу конями, разрешались только высшим аристократам. Кажется, правда прилетел тот самый монстр, о котором говорили с раннего утра. Ребята на перегонки побежали смотреть, а Итирю, охваченный неприятным предчувствием, еле волочил потяжелевшие ноги. Когда он доплелся до места, друзья уже облепили Азалии, наблюдая за вновь прибывшим. «Ясно!» Нагрянул пораньше, чтобы затащить вещи. «Ты смотри, сколько у него всего! Я вот с одним узелком поступал. Еще и комнату ему дали, самую новую. Наверное, учителя расстарались». Слушая наполовину насмешливые, наполовину завистливые слова друзей, Итирю про себя присвистнул. Насколько он знал, его знакомый монстр не отличался любовью к роскоши. С опаской разглядев через головы товарищей монстра, прежде всего он заметил гордо расправленные плечи под полностью распустившейся сакурой. В утренних лучах солнца ярко сверкали великолепные одежды, расшитая белым узором темная красная ткань. Юноша стоял спиной к воспитанникам, широко расставив ноги, давая слугам указания и размахивая при этом веером светло-лилового цвета с переливами и узорами из золотой фольги. Его блестящие рыжеватые волосы были аккуратно расчесаны, а когда он обернулся на голос слуги, и тирю показалось, что таких правильных черт лица он еще ни у кого не видел. Кожа молодого человека под лучами восходящего солнца напоминала белые лепестки только что раскрывшегося пиона. Огромные глаза сверкали подобно чистому источнику в свете дня. Черты лица его были мягкими, будто у девочки, но сжатые губы и густые брови говорили о том, что эта красота не означает покорности. По мальчику видно, что он решителен, упрям и очень уверен в себе. Он не просто красив, в нем чувствовалось что-то притягательное. Если бы здесь оказался придворный поэт, при виде такой красоты он не удержался бы и сложил пару-тройку стров. Но и Тирю было совершенно наплевать на внешность новичка. Он с облегчением вздохнул, потому что этот, бывший паш молодого господина, оказался вовсе не тем, о ком он подумал. Как хорошо, что это не он. При этой мысли все его мрачные предчувствия улетучились, будто их и не было». Товарищи Итирю, разглядев мальчика, начали перешептываться. «Вот эта мордашка!» «Конечно, у аристократов-то в наложницах сплошь красавицы. Вот бы он носом вниз грохнулся!» Итирю отвернулся от болтунов уже в хорошем настроении. Ополоснувшись, он направился в свою комнату. Их распределили по-новому. Второй корпус — десятая комната. Она станет его крепостью на ближайший год». Воспитанникам Кэй Суэйн в течение трех лет, с первого по последний год, приходилось держать три экзамена. В старой книге, которую знали в Ямауте все, говорилось. «Лишь когда дует ураган, можно распознать крепкий побег, что не сломается. Лишь когда ударит мороз, можно распознать крепкое дерево, что не засохнет. Лишь когда налетит буря, можно распознать крепкую гору, что не рухнет». Только при сильном ветре найдешь траву с мощным стеблем, и только в сильный мороз найдешь дерево с прочной древесиной. Так и при встрече с настоящими трудностями понимаешь, кто действительно силен. Опираясь на эту мудрость, три экзамена в Кейсоин называли «Испытание ветром», «Испытание морозом» и «Испытание бурей». Воспитанники первогодки – это малыши горошки, семечки, они всего лишь семена, еще не давшие ростков – но если они выдержат испытания ветром в конце года, то взойдут и станут побегами, а еще через год после испытания морозом крепкими стволами. Однако подобно тому, как в природе из множества проросших семян лишь считанные побеги превратятся во взрослые деревья, звание крепких стволов получат очень редкие воспитанники. Мало того. Последнее испытание бури было самым сложным из всех экзаменов, и в Ямаути сю попадали только те, кто показывал лучшие результаты. Из семечек, побегов и стволов лишь последним предоставляли отдельные комнаты. А до тех пор приходилось тесниться с двумя другими воспитанниками – Обычно к одному побегу, главному по комнате, подселяли двух учеников семечек, и тот, следя за кахаями, заодно руководил ими, вбивая в них азбуку жизни в академии. Семечкам такая совместная жизнь давалась тяжело. Почти половина первогодков так и не прорастала, не только из-за непростого испытания ветром, но и из-за проблем в отношениях. И Тирю был из тех, кому удалось поладить с Эмпаями, однако и ему приходилось нелегко. Став второкурсником, он ужасно радовался, что можно не бояться потревожить старшего по комнате, и с нетерпением ждал появления своих кохаев. Услышав утром, что он якобы просто надеется показаться умным сэмпаем, и разозлился, хотя в глубине души действительно чувствовал себя именно так. Вот-вот придут знакомиться новенькие, с которыми ему предстоит жить. На самом деле он очень волновался, но сел за стол в глубине комнаты, чтобы хоть чуть-чуть придать себе важный вид – И вот снаружи зашумели, и из соседних комнат послышались напряженные голоса мальчиков. И Тирю не терпелось увидеть будущих соседей. Наконец он услышал, как кто-то встал перед дверью. «Прошу прощения, сэмпай из десятой комнаты, вы уже здесь?» звучный, будто кто-то по ту сторону пришел сражаться со школой конкурентом. И Тирю ожидал от новичка смущения и волнения, поэтому удивился. «Входи», — разрешил он. «Позвольте войти!» В тот же миг дверь резко отодвинулась в сторону. Весь проход занял гигант, похожий на огромного монаха из легенд и сказок. Примечание: В японских комнатах двери раздвижные, ходят в пазах. Они открываются внутрь или наружу. Конец примечания. Не обращая внимания на изумленного Итирю, великан уже собрался шагнуть внутрь, но треснулся лбом о притолоку. Поморщившись от боли, он смущенно улыбнулся и не спеша опустился перед Итирю на колени. «Разрешите представиться. Я Сигамару». «Буду жить с вами в десятой комнате. Прошу любить и жаловать». Он наклонил голову, но и все равно приходилось смотреть на него снизу вверх. Такой Сигемару был крупный. Загоревшее лицо дышало здоровьем, махнатые и толстые брови напоминали больших гусениц, круглый нос картошкой, черные зрачки. Такие черты легко могли напугать. Но великан выглядел добродушно. Он был похож на медведя, лишенного своей свирепости, так что парнишка казался приятным. Тебе сколько лет? Через два месяца 18. 18? В Кейсаин принимали только мальчиков от 15 до 17 полных лет. Большинство детей аристократов поступали пораньше, как только достигали нужного возраста. Уже позже приходили ребята, в основном из простого народа. Сам Итирью был из провинциальной знати, поэтому стал семечком в 15. И теперь неожиданно получил, кохая старше и крупнее себя. Идеальный образ сэмпая, который приветствует новичка красивыми словами, лопнул с треском. Он представлял себе более наивного первогодка. Хотя, к счастью, ощутил в Сигамару почтение к старшему. «Так, ну...» Тут и Тирю похватился, что еще не представился сам. «А, точно, я Итирю. Побег. Год. Будем с тобой жить в одной комнате, так что прошу любите и жаловать». Сегемару беспечно ответил, а я знаю, я же из Симаки, так что много слышал об уважаемом третьем сыне наместника. Вы так выросли, мы гордимся вами. Земляк, значит, так еще сложнее. Итирю не знал, что ответить, но вдруг Сегемару обернулся. Ты ведь тоже его знаешь? Только сейчас Итирю заметил еще одного новичка, которого скрывало огромное тело великана. Тут был довольно мелкий, и Итирю выпрямился, чтобы выглядеть внушительней. Но тут прозвучал ужасно знакомый голос. «Конечно. Не просто знаю, а сказал бы даже, что мы с Итирю друзья детства. Хотя теперь он сэмпай, а я кохай, и делать, что хочу, уже нельзя. И все же я рад, что смогу доверять соседу по комнате». И он весело рассмеялся. Этот смех вызвал воспоминания, которые хотелось бы забыть, да не получится. Невыносимая боль и нескончаемая брань. Все тоже улыбающееся лицо и пронзительный хохот сумасшедшего. Из-за спины Сигемару выглянул самый страшный кошмар и Итирю. Рыжеватая, мягкая челка, невразительные, неприметные черты. Лицо безобидное, но характер выдают хитро сверкающие жуткие глаза. «Давно не виделись, Итирю. Рад снова встретить тебя. Я Юкия из Старухи. Прошу любить и жаловать». Услышав эти слова, сказанные со сверкающей улыбкой, Итирю застонал.